Над дорогами проселками пучеглазая луна, кони засветло оседланы, хлопцы выпили вина. В отличие от оберманипулярия Назона, гусарский поручик Ахила басом не обладал. Так, жидкий тенорок, шибающий в козлетон, нехватку голоса, а временами и слуха Поручик компенсировал большим чувством, гремучая, знаете ли, смесь в сочетании с кавалерийской пронзительностью. Плесали лошади, сдерживаемые твердой рукой денщиков. В деревне на взгорке брехали собаки, с подворья ресторации неслись аплодисменты. Там, над костром, насажен на вертел, подрумянивался молодой бычок, и самые нетерпеливые гурманы толпились вокруг. Песня Ахилла скрашивала им время ожидания, а у распахнутых Насте ворот все длился спор. «Детское время!» — умолял ротмистр Зеленский. «Останьтесь!» — Ливия Метелла развела руками. «Увы, не могу». «Останьтесь, госпожа-подпоручик!» — ротмистр упал на колени. «Вы разбиваете мне сердце. Я еще не рассказал вам про баталию под Трептовым». На пушке в конном строю. В другой раз, ротмистр». Ливия тронула безутешного вояку за плечо. Только что Зеленский произвел ее, вахмистра, если мерить гусарскими мерками, в офицерский чин. Оберт де Курьон Мителла ценила такие знаки расположения. Вызовите мне такси. Такси? Кажется, Ротмистра осенила удачная идея. Вы шутите? «Такси в этих дебрях, в этой глуши! Мы поедем верхом, бок о бок! Мы будем пить вино в седлах! Мы проводим вас!» Ливия улыбнулась. «Хорошо, верхом. Полагаю, так будет быстрее». «Через лес, напрямик!» «Найдите мне лошадь, ротмистер. Я поеду в часть, а вы с друзьями на ваши квартиры. И не спорьте». Вы старше меня по званию, но я умею предвидеть будущее. Путешествуя через лес в компании буйных гусаров, я не скоро доберусь до родного КПП. Выехав под поруччиком, я вернусь через неделю полковником не меньше. "Филька!" благим матом заорал Зеленский. "Коня даме! И вспомнил главное. "Ни за что. Я еду с вами". Меня Ливия огляделась. «Проводит рядовой Тумидус. Боец, ко мне!» Марк бегом кинулся к обер де -Куриону. Уже пять минут они с дедом и Паком делали вид, что прощаются, из-под тишка наблюдая за шумной компанией. Деда слегка развезло. Пак давным-давно велел официантке вызвать такси до частного пансионата, где они сняли номера. Но, похоже, ротмистер был прав. Машина опаздывала, шофер звонки игнорировал. Диспетчер клялась, что вот-вот, с минуты на минуту. Броня Разгильдяев, хозяин ресторации, предложил гостям крытый вазок, запряженный парой гнедых. Рядовой Тумидус, по вашему приказанию прибыл. До которого часа вы в увольнении, рядовой? До 22.00. Отлично. В седле держитесь. Держится. За Марка ответил дед и показал, за что. Гусары захохотали. Пьяненький дед смешил их. Впрочем, подумал Марк, он смешил их и трезвый. Его покоробило от вульгарности дедовой шутки. Рядом ухмылялся Пак. Акробат, выросший в опилках, знал, шутки зависят от слушателей. То, что одному ниже пояса, другому выше головы. На посошок! Зеленский выхватил саблю. Взмах и обушок клинка въехал под зеленое кольцо, утолщение на краю бутылочного горлышка. Кольцо отлетело, унося с собой пробку. В небо ударил фонтан пены, забрызгивая людей. «Эй, хозяин! Еще вина!» Денщик Филька уже бежал к конюшне. Вслед ему неслось. В Вьюга бесится от хохота, Хвост от иния длинней, Грянем дикою охотою По хрустящей целине. Луна — мертвая невеста В фате облаков. Редколесье тянется ввысь, Хватает воздух черными сучьями. Под копытами хрустит наледь. В дубраве откликается филин. Земля еще не промерзла До зимнего звона. Впереди факел денщика. Качается, зовет. «Ты уже выбрал, боец?» «Так точно, госпожа обер что Марк молчит. Ливия Метелла кивает. Она наверное истолковала его молчание. «Почему? У внешников выше звания, да?» Марк молчит. «Приятно быть офицером. Орел в петлице, девки в обмороке». «Никак нет, госпожа обер «Кончай драть глотку. И не ври мне. Я вранье за парсек чую». — Никак нет, не вру. — Хорошо, плевать на звание. Любишь риск, рвешься в герои? — Никак нет, госпожа. — Оставь чины до завтра, не на плацу. Отвечай кратко и по существу. — По существу? Без чинов? — Да. — А если без чинов, так это не ваше дело. Выбрал, и все. Ливия смеется. — Волчонок? — отсмеявшись, говорит она. «Кусаешься. На разведле бурных любят задир. Сперва любят, потом в мусорный шлюз спускают. Думаешь, ты сорви голова? Ужас деканов. Ты мальчик, трусы с кружевами. Вякнешь, прыгнешь, уйдешь в шлюз. А с прицела сообщать семье, что ты погиб в результате несчастного случая. Открывал консервы, не совладал с управлением. Нравится?» «Так точно, госпожа Обер-де-Курион. Разрешите вопрос? Спрашивай, боец. Почему ли Бурнариев не учат на коренных планетах Помпилии? Смотри-ка, запомнил. Ветер бродит меж стволов. Боится выйти на грунтовку, угодить под лошадь. В свисте ветра слышится над дорогами-проселками. Осторожно так, не в пример поручику Ахилла. Поздняя осень, холодрыга. На ветках корявого, расщепленного молнии вяза прыгает ворона. Скажи ей про магнолии на тренге, не поверит. «Инъекции, боец. Солдатчина, офицерка. Под инъекциями мы комок нервов пока не привыкнем. А тут цивила с их любовью к десятинщикам. Зачем дома лишние проблемы? Практически все военные училища, где готовят кадровых офицеров, Выводят с Актоберана и Квинтилиса куда-нибудь подальше. Это первое. Что же до нас, абордажной пехоты? Марк ждет. Лебурнариев учат в среде варваров, техноложцев, гематров, брамайнов вэгденов. Кого угодно, только не помпелианцев. Что, еще не въехал? Марк молчит. Тебе дает время узнать, что вокруг люди. Инорасы, свободные граждане икумены И в то же время они ботва. Чуешь парадокс? В баре люди, на стоянке люди, на занятиях в училище ботва. В супермаркете, на пляже люди, во время операции по захвату ботва. На Сечине, Тренге, Ките, Серафиме люди, при обордаже ботва. После клеймения рабы. Шаг, и люди становятся ботвой. Еще шаг и ботва превращается в рабов. Фундамент энергетики Помпилии. Тебя учат, как маленького ребенка. Нельзя клеймить объект где угодно, направо и налево. Абордажник, ты учишься жить рядом с иноразцами. Терпеть, любить, ссориться. Пить пиво в их компании. Соблюдать законы лиги, нарушать законы лиги. Сознательно выбирать время нарушения и время соблюдения. Видеть грань, за которой инорасец становится ботвой. Владеть этой гранью, как оружием. На актубиране среди своих ты этому не обучишься. Сорвешься там, где не следует. Волков натаскивают не кусаться попусту. Или ты хватаешь за глотку, или не скалишь клыки. Понял? Так точно, госпожа Обердокурион. Вот же дурак на мою голову. Впереди огни КПП. В кармане Ливии Метеллы пищит уником. «Слушаю вас, господин обер оберманипуляторий». Канал связи закрытый. Марку не слышно, что говорит Назон. «Так точно. Сейчас буду. Рядовой Тумидус. Бегом в казарму». Уником булькает. Ливия вслушивается в беззвучный монолог начальника учебки. «Отставить, боец. Сопровождайте меня». «Есть сопровождать», — козыряет Марк.